Глава 7. Игорь. Игорь Николаевич. Приторно-сладкий голос секретарши раздается из селектора. Поставщики отменили сегодняшнюю встречу. У них какой-то коллапс на производстве случился. Коллапс на производстве? Ухмыляюсь. Вечно у них то понос, то золотуха. На мое высказывание секретарша начинает хихикать. Кофе принеси. Распоряжаюсь и выключаю Звук. Честно признаться, я и сам не особо горел желанием ехать сегодня на встречу с поставщиками. Под конец года откровенно устал, и работа начала колом вставать посреди горла. Заработался до такой степени, что первый раз в жизни забыл папку с важными документами дома. Сегодня после трех часов ее как раз должна привести моя супруга. Но, Коле встреча отменилась, то и нужда в документах отпала сама собой. Ваш кофе, Игорь Николаевич! Фальцет-секретарша вырывает меня из собственных мыслей. Секретарша, широко велиобедрами, дефилирует через весь кабинет и ставит бумажный стаканчик на край моего стола. «Алена Андреевна, что за внешний вид?» Бросаю на секретаршу оценивающий взгляд и осуждающе качаю головой из стороны в сторону. «Вам правда нравится?» Девушка явно неверно воспринимает мою интонацию и едва ли не выпрыгивает из своей юбки, едва прикрывающей задницу. «Алена Андреевна, вы неправильно меня поняли. Подобный внешний вид, я считаю, мягко сказать, неподобающим. У нас тут бизнес-центр, а не бар и не заведение для людей с низкой социальной ответственностью». «Вам не нравится?» – хлопает на меня своими длинными ресницами. «Юбка слишком длинная или декольте недостаточно глубокая?» Неделя не прошло, как Алена Андреевна первушина получила свою должность, а уже успела поразить меня своим непрофессионализмом. Да, вот что значит доверил вопрос найма сотрудников своему отделу кадров. Набрал такой персонал, что хоть стой, хоть падай. Интересно, резюме Алены Андреевны кто-нибудь вообще открывал или груди четвертого размера было достаточно, чтобы отдать должность секретаря генерального директора именно ей? Чувствую, в новом году у меня будет новая секретарша. И во второй раз вопрос найма я не доверю своим подчиненным, а то снова получу девицу вульгарной внешности с косметикой вместо мозгов. «Алена Андреевна, вы не поняли. У вас отличная попа и грудь, но...» «Спасибо!» – перебивает меня, не дав закончить предложение. «Подождите! Чувствую, что еще немного, и я ее уволю. У вас шикарная фигура, но не надо демонстрировать свои прелести всему бизнес-центру». «Хорошо, Игорь Николаевич, я вас поняла. Демонстрировать прелести только вам!» Расплывается в широкой улыбке и предпринимает попытку снять с себя блузку. Благо я вовремя успеваю соскочить с кресла и остановить ее. «Алена Андреевна, вы уволены! Пишите заявление и ко мне на подпись!» Строго проговариваю я. «Игорь Николаевич, не увольняйте! Я сейчас все исправлю!» Скрикивает, падает на колени и предпринимает безрезультатную попытку расстегнуть мой ремень. Слов нет, одни эмоции. «Алена Андреевна, вы уволены!» Помогаю ей встать и провожаю за дверь. Окончательно разочаровавшись в желании работать, выключаю компьютер и собираюсь домой. Целый год пахал как проклятый. Хотя бы сейчас, в канун Нового года, имею право немного отдохнуть и взять непредвиденный выходной. Но перед тем, как поехать домой, сначала наведаюсь в торговый центр и выберу, наконец, подарок жене на Новый год. Наверное, часа два брожу по дорогим брендовым бутикам, но ничего не могу найти. Моя супруга не из тех девушек, которые ведутся на деньги и за последний айфон раздвигают ноги. Моя надежда – совершенно иных нравов. Для нее семья стоит на первом месте, а материальные блага не входят даже в первую десятку. Потратив кучу времени, останавливаюсь на ювелирном магазине. Золотое колечко с бриллиантом – это не сумочка от Луи Виттон. Его Надя точно не забросит в шкаф и будет носить. Кладу коробочку во внутренний карман своего пиджака и уже представляю, как буду прятать подарок под елочку и как надежда будет радоваться колечку в новогоднюю ночь. Интересно, а какой подарок для меня приготовит жена? Больше всего на свете я, конечно же, хочу услышать от нее заветные слова «Я беременна». Закончив с по магазинам, запрыгиваю в тачку и еду домой. Взгляд сам собой скользит по наручным часам. Час дня. Ухмыляюсь. Работничек, конечно, из меня вышел никудышный. Приехал в офис и обратно. Даже к стаканчику с кофе не притронулся. «Черт возьми, из-за этой озабоченной Алены Андреевны я совсем забыл предупредить жену, чтобы она не собиралась и не везла мне документы». Поднимаясь по крылечку, замечаю в окне мелькнувшую физиономию Марии, сводной сестры моей супруги. Обычно девушка заглядывает к нам по вечерам. Странно. «Всем привет!» перешагиваю через порог и пробегаю взглядом по прихожей. Ваза разбита, изодранная картина валяется на полу. Кажется, девочки что-то не поделили, и дело дошло едва ли не до драки. Честно признаться, если бы Надежда надавала Марии, я бы ее не осудил и слова бы не сказал. Родственнички у моей супруги, мягко сказать, не очень. Один отец чего только стоит. Звонит раз в год и только с одной целью – попросить денег в долг, который он явно не планирует отдавать. Остаток дня у меня проходит так, как бы я и врагу не пожелал. Сначала я нахожу долгожданный тест с двумя полосками, мысленно становлюсь отцом, летаю на седьмом небе от счастья, а потом узнаю, что на самом деле тест на беременность принадлежит не моей супруге, а ее сводной сестре. Снова праздник на чужой улице. А я уже поверил в чудо и мысленно примерил на себя долгожданную роль отца. Но, увы, не в этом году». С горя пошел к себе в кабинет и приложился к рюмке, а за ней еще к одной, еще к одной. Пил до тех пор, пока мир вокруг меня не поплыл. Проснулся лишь на следующий день. Жесть, ни разу у меня такого не было. Ну еще бы тут не напиться. Я всей душой поверил в исполнение своего сокровенного желания, и в следующее мгновение оно разбилось об суровую реальность. С больной головой встаю с дивана и иду в спальню. «Любимая, прости меня, я не рассчитал немножечко». Разговариваю сам с собой и толкаю дверь в нашу спальню. Сейчас я обниму ее, поцелую, скажу, как сильно ее люблю. «Какого хрена? Спальня пустая, кровать аккуратно застелена, а вещи Надежды хаотично разбросаны по всей комнате. Надежда! Бегаю по дому и заглядываю в каждый угол. Жены нигде нет, как и чемоданы, и часть ее гардероба. И документов тоже нет». «Ничего не понимаю. Ушла, потому что первый раз в жизни позволил себе слабость и напился. Так у меня повод был. Я всей душой поверил, что наконец-то стал отцом, а в следующее мгновение мой мир рухнул». В висках начинает стучать. «Да черт возьми, я волнуюсь за жену! Сейчас у нас не самый простой период жизни. Из-за постоянных обследований на нервах она с легкостью могла обидеться и уйти ночевать к своей сводной сестре. Набирая номер телефона, сбрасывает». Пишу сообщение, не читает. До самого вечера не нахожу себе места. Поднимаю своих безопасников и бросаю всех на поиски жены. Безрезультатно. Весь день гоняю по ее знакомым, никто не знает, где она. Но все безрезультатно. Моя жена будто бы провалилась сквозь землю. Ни Мария, ни ее отец, никто не знает, где она. Только спустя время Надя дает о себе знать. Присылает короткое сообщение от которого я рву волосы на своей голове. Прощай! Желаю тебе счастья в новом году!